глава двенадцать в тот вечер уже приговоренный к расстрелу а р г ы л о в младший буйствуя добился все таки чтобы его привели к следователю к юрову вошел на этот раз совсем другой человек не прежние з а н о с и в о вскинутой головы невыпеченной груди Ненаглого в упор взгляда. Осторожно, с опаской, вошел человек с поникшей головой, С бегающими, но потухшими глазами, Вошел вялый, шаркающий походкой побитого пса. Увидев его, то Мот поразился, Как может измениться человек за какой-нибудь час-другой. Валерий рассказал, с каким поручением послал его генерал Пепеляев. Как он доехал до Якутска, где и у кого по пути останавливался, с кем виделся в городе. Не пропустив ни одной подробности, дал он показания и о Соболеве. Кто его знает в отряде Пепеляева, рассказал о письме полковника Рейнгарта. о согласии Соболева выполнять порученные задания. Подлец! — злорадствовал он про себя. Рад был, когда предавал меня. Думал, продажная душа, что откупился мной. т е п е р ь т ы и тебя поставят к стенке. Увлекший сон, однако вовремя опомнился, что если вот так выложить все разом, то можно продешевить. и с я к н е ш ь как проколотый пузырь, и нет тебе никакой цены. Нет, тут вначале надо было поторговаться с ними, поставить условия, и сохранить жизнь, а уж потом давать показания. Ведь в течение всего следствия... Ой, Юров только и знал, что твердил, чистосердечные признания трибунал учтет, а если так... Почему бы им не изменить приговор уже сейчас? Ведь он дал показания. А не изменить то пусть хоть по крайней мере подождут с приговором, с приведением его в исполнение. Гражданин следователь, я дал показания. Трибунал отменит свой приговор. Вы говорили мне. Я говорил вам это до приговора. Я бы мог еще многое показать. Ничего обещать не могу. Это не я решаю. одно могу посоветовать нелови ка ты зайца верши а карася петли я готов дать показания еще только мне надо прийти в себя завтра или послезавтра например так торгуясь аргылов все же выиграл немного времени только на что ему было употребить это время вот чего он не мог для себя решить правду говорят перед смертью не надышишься. Что за жизнь, если неволен-то распорядиться по-своему ни одной ее минутой? Не можешь уверенно сказать, что будет с тобой через час, все это в божьих руках, а точнее сказать, в руках чекистов. Каждый раз у следователя Валерий все выпытывал, что с ним сделают и удовлетворят ли его просьбу. но в ответ слышал тоже холодное «решаю не я». К вечеру, когда в тесной камере за решочным окошком и лампочкой в полнакала под потолком опять стало сумрачно, он услышал, как в соседнюю камеру кого-то привели с допроса, и, чуть задремавший, опять пришел в смятение. «Почему его не вызывают?» правда Вчера и позавчера он, кажется, был чересчур скуп на показания. Но с другой стороны, как же иначе-то? Признаваться тоже надо умеючи. Валерий ни за что не признался бы, например, в убийстве тех двух красноармейцев. Это было б бы равносильно самоубийству. Как еще протянуть волынку? По срокам, указанным в приказе Пепеляева, Его передовые части в эти дни уже должны были подойти к Якутску. Так где же они, эти части, где они? Будь они на подходе, чекисты наверняка отменили бы все смертные приговоры, зная, что за каждого своего убитого белые расстреляют десятерых. Что же все-таки делать? Почему сегодня его на допрос не вызвали? Не потому ли, что вчера... «Да». Вчера, когда Валерий в который раз уже спросил о приговоре, о Юров как-то странно, усмехнулся. Больше того, к самим его показаниям следователь отнесся с заметной прохладцей, будто бы даже не заинтересованно, значит, решили в расход. Валерий вскочил и стал бегать от стены к стене. Что же делать, что сейчас сделать ему обреченному? Неужели всеми своими ухищрениями сумел он выиграть для себя лишь несколько дней? Неужели уже в эту ночь? Он дико вскочил и забарабанил в дверь кулаками «Следователя!» Полусонный коридорный надзиратель отворил окошко. равнодушно глянул на беснующегося арестанта и поплелся кому-то звонить. Прижав ухо к двери, Валерий пытался подслушать, но ничего не разобрал. Услышал он только невнятные бормотания дежурного, да его приближающиеся шаркающие шаги. — Следователь не считает нужным говорить с тобой. Он на миг приоткрыл окошко и тут же захлопнул. о пешивший Валерий не успел ничего возразить, не считает нужным, значит, все кончено. Через несколько часов наступит полночь, и тогда он вскочил и заколотил в дверь. — К следователю! Сейчас же к следователю! Я же сказал тебе, не считает нужным. Я скажу, очень важное, очень-очень важное! Дежурный опять зашаркал по коридору, и Валерий опять превратился в слух. Если сейчас поведут его к следователю, что он скажет? До сих пор он сберег последнюю свою тайну. Имена людей, которые распространяют листовки Пепеляева, исключая эту самую заветную. Больше у него ничего не осталось. «Теперь пришла пора поставить на кон свое последнее достояние. Выходи!» В комнате следователя Ой-Юрова не оказалось. «Вместо него о б ы ч н ы е «садитесь», — сказал Чичахов. Чуть поколебавшись, Аргылов присел на стул. «Что хотели сказать? Говорите, я слушаю. Но я хотел бы Ой-Юрову. Я передам ему». «Нет, я только а ю р о в у Валерий был убежден, что если тайну свою раскроет одному этому парню, она потеряет ценность. Тогда придется вернуться в свою камеру. Вернуться в камеру, ничего не добившись, было, пожалуй, еще хуже, потому что Айюров сегодня может и вовсе не появиться, а его Валерия этой ночью как раз и выведут. — Гражданин ч е ч а х о в о Юров обязательно должен меня выслушать. Я скажу очень важное. — Повторяю, я все ему передам. Аргылов стал быстро-быстро соображать. С одной стороны, цена его признанию, безусловно, понизится. и з в е с т н о как передаст твое признание этот парень, как он им распорядится, чтобы получше выслужиться. Скажет, добился показаний, мол, своим умением и настойчивостью. п о д и потом опровергни, кто поверит тебе. А с другой стороны, гляди, как бы и крохи не утерять. О чем таком важном хотите вы сообщить? Надо чуть приоткрыть завесу. А вось клюнет, — трешил Валерий. Я знаю, кто распространяет в городе листовки Пепеляева. — Думаете, ой, Юров этих людей не знает? — Спокойно, будто речь шла о сущем пустяке, — сказал Чичахов. Для Аргылова это было равно удару под дых. Некоторое время он сидел, обхватив руками голову. Так это делают, когда режет слух какой-либо острый звук, виск или скрежет. Если и этот, последний его козырь, уже не козырь, значит, всех уже с а п а л и И тут он опоздал по своей дурости. Не надо было так глупо упорствовать. А теперь что же? Теперь поздно, теперь уже все. Последний козырь бит, не осталось даже слабой надежды. Все же, не впадая пока в отчаяние, Валерий взглянул на Чичахова, стараясь уловить на его лице какое-либо особенное выражение. Ему подумалось, что если его решили расстрелять сегодня ночью, то парень наверняка об этом знает. И это непременно должно как-нибудь отразиться, если не на поведении его, то хотя бы на лице. Но Чичахов вел себя по-обычному. Может, в ЧК их обучают скрывать свои чувства? Гражданин Чичахов, разрешите задать вопрос, Заискивающий обратился Валерий. — Спрашивайте. Поколебавший сказал Чичахов. — Вам что-нибудь известно о решении трибунала по моему делу? — Нет, ничего не знаю. — Неужели вправду не знает? — подумал Аргылов с надеждой. Парень начинал ему нравиться, разговаривает довольно мягко. Знает ли он, что арестант приходится к ы ч и старшим братом? И насколько близок к ы ч и сам этот парень? Просто знакомый? Или друзья? А главное, почему-то он не гонит арестанта обратно в казарму, а сидит, вроде чего-то о ж и д а л и Может, он ждет своего Юрова. Спросить, что ли, о Кычи? Если он любит девку, то по логике человеческой и на меня не должен коситься. Мог бы даже помочь. Прошу вас передать сестре моей Кычи привет. Хотя какой уж там привет, п о с л е д н и е прости. Скажите, что брат желает ей счастья в жизни и счастливой любви. От вкратчивости этих полушепотом произнесенных слов Том-мод невольно вздрогнул. Откуда Валерию известно, что Том-мод знает Кычу? Выходит, рассказала сама Кыча. Выходит, что до ареста Аргыла встречался с сестрой. Выходит, она заодно с братом. Все складывается. Только так. Хочешь — верь, хочешь — нет. Да... От волка рождается только волк. Они между собой близки, иначе бы он так не вскипел, клюнула, — возликовал про себя Валерий. — Арестованный, встать! — кричит, е р и т с Растерялся бедняга, боится, что нагрянет Юров, но ничего, наживка найдена. Эх, надо было раньше об этом подумать. В конце коридора, уже подходя к двери камеры, Аргылов обернулся. — Вы уж, к е ч и мою, не обижайте! — проникновенно шепнул он. — Очень прошу, иди, пошевеливайся! — Кричи, кричи, дурень, но моих слов тебе уже не забыть! А Юров вернулся лишь поздно вечером. раздевшись он устало опустился на стул и не видящий глядя во тьму за окном долго барабанил пальцами постул у что означало у него крайнюю озабоченность серое обветренное лицо его осунулось еще больше обстановка вопреки недавним прогнозам с к л а д ы в а л а с ь день ото дня все грознее отряд генерала ракитна Сто сорок человек. Занял крест Хальджай, Тату и л б у б о р о г о н ц ы тоже в руках белых. Кроме того, часть своего отряда Ракитин послал на Чурапчум. Сам же направился к Маинцам. На заседании секретариата обкома партии принято решение объявить мобилизацию. О, Юров вынул трубку, продул ее... но так и не закурил, будто забыл, зачем ее вынул. А чем мы, ГПУ, помогаем в этой схватке? Похвалиться нечем, ругают и по д е л о м агенты работают вяло. О планах противника, о передвижениях его частей, обо всем этом ГПУ о б я з а н о знать хотя бы за несколько дней наперед. Но о такой четкой работе остается только мечтать. стей Да и только. Некоторые факты становятся известны в ГПУ позже, чем военному командованию, а то и вовсе остаются неизвестными. Сотрудников не хватает. Самому идти участвовать в операциях не разрешают. Видя его мрачнее мрачного, Томот сидел и сбоку лишь робко поглядывал, не решаясь ни спросить о чем-нибудь. ни с чем-нибудь обратиться. н а к о н е ц о Юров закурил таки свою трубку и сам глянул в его сторону. «Ну, какие новости у тебя?» Радуясь этой перемене, то Мот поспешно, но во всех подробностях рассказал о новой выходке Аргылова. «Так-так, значит, все еще изощряется». Распространители листовок нам известны, но какие-либо новые показания будут не лишни. Значит, передавал привет сестре. Или он не знает, что сестра уехала к родным, или испытывает тебя. Поглядим. Упомянет сестру еще раз, молчи. Совсем ничего не говори. Может, в чем-нибудь проговориться.